Правда мера человека, степень его приближения к идеальному человеку. Чем дальше цена, назначаемая обществом, от действительной, подлинной цены, тем острее у человека чувство несправедливости, тем более склонен он негодовать, как Пушкинский Сольер, не только на земную жизнь, но даже и на небеса. Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Есть ли правда или её нет, по достоинству ли относятся к человеку? Тревожный вопрос всех правдолюбцев и правдоискателей. Извечная борьба за правду, борьба за то, чтобы ко всякому человеку относились по-человечески. и полной мерой отпускали ему уважение и благо. Ведь и само слово «уважение» от «важность», «вага», «вес». Правда в уважении к человеку. Все социальные революции – борьба за уважение к классу людей, ранее униженных. Например, за то, чтобы трудящийся человек ценился выше на хлебника, а не наоборот. Естественно, что у каждого класса своя мера людей, свои лучшие люди, своё представление о правде, или можно сказать, своя правда. Потому-то правда это классовое явление, как и всё, что на неё основано: мировоззрение, идеология, мораль, нравственность, политика, юриспруденция, педагогика, искусство. Для произведения искусства истина не так уж и важна. В книге могут действовать русалки и черти, а исторические действия могут быть сдвинуты и приписаны вымышленным лицам. Но в высшей степени важен вопрос, какую, чью правду отражает художник, какого человека он ценит выше всех, ценит ли он человека вообще, насколько его творение близки к правде. Искусство классово, а скажем, математика не может быть классовой, потому что в её основании не правда, а истина. Есть ли прямые углы? Конечно, мы знаем, чему они равны 90 градусам. Но на Земле нет ни одного прямого угла. Все реальные углы лишь приближаются к идеальным. Есть ли абсолютная истина? Есть их много, в каждом случае своя, и человечество с развитием науки постепенно приближается к ним во всех областях знания. Есть ли идеальная правда? Есть сокровенная правда, чистая правда, иной раз горькая правда и всегда святая правда. Словом святой обозначают высшее Святая к родин любовь, святыни народа, святое чувство, святая память о погибших за родину, святая правда. Правда одна. В отличие от истины, она не может быть даже старой или новой. Говорят: "Я узнал правду", а сказать "Я узнал новую правду" трудно. Между тем новые истины открываются чуть ли не каждый день. Мы так высоко ставим великих людей прошлого, великих героев, великие деяния, храним память о них, потому что в них содержится правда. Петр I особым указом повелел, чтобы в училищах во время трапезы читали вслух биографии великих людей по Плутарху. Мы читаем и рассказываем детям о великих не только для подражания и примера, но и для того главное, чтобы в сознание ребенка проникало представление об истинной ценности человека, высокое представление о правде. Правда в человечности, гуманизме, высочайшем уважении к достоинству человека. Другой правды нет. Педагогика не может быть гуманной или негуманной. Негуманная педагогика – это что? Это что? педагогика, построенная на лжи? Нет, мы воспитываем детей правды. Идея уважения к человеку появилась в V веке до нашей эры. Идея уважения к маленькому человеку, к ребёнку, родилась лишь в конце XVIII века в произведениях Жан-Жака Руссо, впервые сказавшего, что детство это не подготовка к жизни, а сама жизнь. Двадцать три века разделяют две эти великие идеи. Удивительно ли, что идея уважения к ребенку еще так слабо воплощена в жизнь? Но тем более должны мы воспитывать в правде и правдой, в полном уважении к ребенку и к себе. Когда мы относимся к ребенку лживо, то есть не уважая его достоинства, он сопротивляется нам. Когда мы относимся лживо, то есть без уважения к самим себе, ребёнок перестаёт уважать нас, и воспитание практически прекращается. Воспитание идёт только до тех пор, пока между воспитателем и воспитанником правда во всём, и устанавливает эти отношения правды и справедливости взрослый. Стремиться к правде. всей душой ценить и уважать каждого человека и самого себя как человека. Стремиться к тому, чтобы такое уважение было общей нормой, чтобы правда всюду торжествовала, чтобы нигде и ни в чём человек не был унижен, обижен, оскорблён, не оценён, оставлен в небрежении, без помощи в темноте, чтобы никому не было отказано в свободном развитии всех его сил. Стремиться к правде – значит утверждать на земле достоинство человека. Иногда говорят, как верить в человека, как это правда в человеке. Посмотрите на людей, как они дурно живут, они обманывают друг друга, они ленивы, жадны, жестоки. В кого верить? В них? В этих? В этих? Но человек в нечеловеческих обстоятельствах не вовсе человек, не полностью человек, на него нельзя ссылаться, как нельзя по больному судить о здоровом. Представление о человеке как о низком существе, недостойном поклонения, ложь и смирение перед ложью. Правда в том, что человек велик и свят. Правда в славе человечей. Но вернемся из высоких сфер в обыкновенный наш двор, где среди других мальчиков и девочек бегает по лужам и наш или наша. Многие родители требуют от детей, чтобы те говорили правду и на том успокаиваются. Или требуют, чтобы правду говорили родителям. Разве маму можно обманывать? Ты кого пытался обмануть? Маму? Других людей очевидно обмануть не грех, только маму нельзя. Не будем так уж бояться детской скрытности, требовать: "Говори мне всю правду, я должна знать, я хочу знать". У нас нет права на душу ребёнка. Будем принципиальны в вопросах чести, но побоимся сильно принципиальничать в простых житейских обстоятельствах. Ребёнок скрытничает или обманывает, чтобы не огорчать родителей, чтобы покороче ответить или потому что лень не охота давать отчёта проишедшим, или потому что боится подозрений, боится, что его не поймут. Дадим ребёнку возможность обманывать нас весело. Ой, врёшь, чувствует моё сердце, что врёшь. Всё ты врёшь, смеётся мама, и мальчик смеётся. И тем дело кончается. Разоблачая ложь, мы гордимся своей проницательностью, но меньше любим своего ребёнка, и он меньше любит нас. Говорение правды, правдивость важное свойство, но ещё важнее правдивость поведения. Ребёнок чаще всего обманывает нас не в словах, а в поведении. Он не тот в наших глазах, каким кажется учителю, сверстникам, младшим ребятам и старшим. Он всюду разный и всюду следовательно лжив. Относительно недавно была разработана социологическая теория ролей. Человек действует по неписанному сценарию, играя то роль сына, то роль мужа, то роль брата, то роль покупателя, то роль сослуживца. Чем основательнее усваивает он жизненные роли, тем он лучше приспособлен к жизни. Есть соблазн и всё воспитание свести к обучению социальным ролям. Так воспитанный человек всюду будет действовать как надо. Но не потеряет ли он самого себя? Где же он настоящий? Наедине с собой, что ли? Одно из ведущих тем мировой литературы XX века стала потеря человеком себя и поиски себя настоящего чуть ли не с гордостью кричат новые герои на весь мир а у люди скажите мне где я кто я как меня зовут нет роллерами без них не обойдёшься и дети всегда играют в ролевые игры но люди любят человека определённого цельного Он всюду один и тот же, и всегда то, что Он есть. Он не только говорит правду, но и Сам есть правда. Недостатки не так волнуют нас, как стремление скрыть их, поднять себе цену, обмануть. Неправда в человеке, человек туфта, раздражает безмерно. Но как трудно воспитать цельного, правдивого человека. Варвара в грозе Островского говорит, «А, по-моему, делай, что хочешь, только бы шито да крыто было». Противоположный взгляд выражен в реплике Катерины. «Что при людях, что без людей, я всегда одна, ничего из себя не доказываю». Это нам больше нравится. Но ведь Катерина жила в материнском доме, словно птичка на воле, ни об чем не тужила. А когда ее шестилетнюю чем-то обидели, она выбежала на Волгу, села в лодку да отпихнула ее от берега. Через десять верст нашли. Согласны мы на такую девочку? Что бы мы с нею сделали, вернув домой? Расти цельным, подлинным, искренним человеком значит расти без страха перед людьми, их укорами и насмешками. Не бояться выглядеть глупым, смешным, отстающим. Как говорит латышский писатель Иманзеидонис, такой ребёнок, словно третий сын в сказках, ничего ему не надо, выгоды не ищет, ни на что не претендует. Но как в сказках, Иванушка-дурачок всех побеждает и женится на царской дочке. так и в обычной жизни мальчик долгое время отстававший, казавшийся неуклюжим, неотесанным. Именно он и становится замечательным человеком, если его растили в правде. И все его любят, и все удивляются. Поди ж ты, кто бы мог подумать? Я не раз был свидетелем истории о гадком утенке. А ведь условия соревнования не равны. других детей учат казаться, выставляться, умело подавать свои достоинства, даже мнимые. Наш бесхитростный ребёнок будет хуже всех. Выдержим ли? И учителя будут укорять нас, и соседи и знакомые, что мол он у него такой, не похожий какой-то, не как все дети. Я ждал с мальчиком электричку на пустынной платформе Он шалил, бегал, смеялся, махал руками, изображая птицу, дурачился. Какой-то пьяный, опустившийся человек привязался ко мне. Почему я плохо воспитываю его? Видеть вольного мальчика ему было невыносимо. Он бронил меня и ругал со злоблением. А сколько упрёков приходится вынести от школы, от знакомых: ленивые, нерадивые родители. портят детей. Вот из таких-то. А потом дети вырастали, и все говорили: "Как вам удалось воспитать их такими?" И даже про маленького невыносимого нашего Матвея воспитательница в детском саду говорит: "Как вам удалось воспитать такого мальчик? Ни на кого не похож". Конечно, с ним трудно. Но ведь как его любишь? Я укладываю детей спать, а с ним сижу, чай пью. С ним так интересно. Чтобы ребёнок вырос естественно добрым и честным человеком, чтобы он не старался казаться лучше, чем он есть, приходится исключить принуждение из арсенала воспитательных средств. Принуждая, мы заставляем ребёнка делать нечто такое, что не отвечает его сущности. иначе его и не пришлось бы принуждать. Однако хорошо растить без принуждения детей, которые и сами по себе отличники в учебе и пример в поведении. А если двойки да прогулы? И отлетают от нас благие намерения, кончается терпение, нам мерещится ужасное будущее детей, и превращаемся мы в подобие кабанихи из той же грозы, которая поедом детей ела, проходу им не давала, с утра до вечера нотации читала, не ленилась, воспитывала, смотрела за детьми. И вырастает слабое подобие Варвары, у которой все шито да крыто, с той лишь разницей, что, поскольку не каждый из нас обладает могучим характером кабанихи, то дети не умеют ни быть, ни даже казаться, они просто-напросто невоспитаны. Мы боимся, что наших детей обманут и обидят. Мы учим давать сдачу. Родители чуть ли не младенцами записывают детей в секции самбо. Но на сильного всегда найдётся и посильнее, на храброго в драках и похрабре, на самбиста-каратист. Никто в этом мире не защищён, кроме правдивого человека, который есть то, что он есть. У него лучшая защита уважение людей. Лишь то воспитание прочно, которое приучает ребёнка к правде, приучает быть самим собой, быть, а не казаться.